Чужие и вправду ничего не требовали. Просьба неведомых отправителей была не очень настойчивая. В формулировке «Если сможете, отправьте сообщение в сторону данных звездных координат». Не обратно, а дальше по эстафете. Они ничего не сулили взамен и ничем не пугали. Исходя из расположения этих координат, только точка южнее 20 градуса южной широты подходила для отправки в это время года. «А если это психологическая уловка?» Не унимался немец. И они нарочно не стали давить и сыграли на нашем азарте и гордости. «Тогда они должны быть похожи на нас», — вступил из-за чужаков Хелен. «И что за манера сразу видеть дурные мотивы?» Джордж правильно сказал про универсальные законы психологии и мышления. «Поправка!» — поднял палец профессор Браун. Энтомолог понимает мотивы поведения жука, но это не значит, что энтомолог мыслит как жук, и уж тем более им является. Они могут быть не похожи, а просто в миллион раз умнее и видеть нас насквозь, даже не будучи знакомыми с нами, зная только химические формулы, на которых основана наша жизнь. Хотя даже их они могут не знать, если сообщение отправлено наугад, на удачу, миллионы раз. Я все равно не понимаю, для чего им хотеть нам зла. Просто надо быть трезвым и рассматривать все риски. Даже безумный – это ответственность перед будущим. «А я знаю, почему ты врюжишь, Гельмут», – подначивал немц-африканец. «Уровень воздержания, арахнитка и созвездия Косиопея вполне женщина, уже достигнут? Жалеешь, что там в их послании нет межзвездной эротики?» «Да пошел ты!» на сказание ответил ему немец словом на букву «ф» по-английски. «Успокойтесь вы двое!» Встала с места, чтобы пресечь назревающий конфликт Хелен. «Еще вы передеритесь! Мы все устали, мы живем как бродяги! Какие уж тут опасности из космоса! Нас могут ограбить или убить в любой момент! На родине нас могут посадить в тюрьму! Наши семьи считают, что мы сумасшедшие!» А еще змеи, насекомые, погода. Все, что она сказала, каждый из них понимал. Немец был хмур, явно перегрелся на солнце и переел. В последние дни он активно заедал стрессы, но все равно не прибавил лишних килограмма и схудал. Да и все они потеряли по 3-5 килограмма с тех пор, как начали свое предприятие, которое теперь казалось похожим на дурацкое шоу по выживанию в дикой природе или на завязку фильма ужасов, финал которого должен быть страшнее некуда. Джордж Нкубе, насколько они его знали, мотивы имел совсем не такие идеалистические, как, например, русский. Он хотел даже не денег, от которых не отказался бы любой из них хотя бы для финансирования своих проектов, а славы и признания. Нобелевской премии, своего лица на обложках журналов, а риск его только заводил. Хелен Сенфорд, опять же, если верить ее словам, хотела облагодетельствовать человечество и получить технологии, чтобы справиться с голодом, болезнями и войнами, или хотя бы вдохнуть в него оптимизм. У других получилось, справимся и мы. Петровскому плевать было на землян, но он хотел протянуть руку дружбы чужакам и действовал с прямолинейностью фанатика. А Гельмут Браун начал это все, но потом пожалел, и не бросил их явно лишь из чувства долга. Вот так с большим трудом на протяжении этих дней им четверым, представляющим все типы темпераментов и четыре разные нации, удавалось как-то сосуществовать, работать и не убивать друг друга, несмотря на то и дело спихивающие склоки. Но в тот день Петровский был еще более мрачен и, скорее всего, страдал с похмелья. «И вам не стыдно?» – проскрипел русский, глядя на них с осуждением, как с трибуны или плаката. «По вам будут судить о человечестве!» В трусах, небритый, в шлепанцах и шляпе на голове выглядел он комично. Маленький крестик на шее дополнял образ, хотя он никогда не распространялся о вопросах веры. «Вот и пусть судят честно!» – ответил ему немец. «Они считают нас лучше, чем мы есть!» Я надеюсь, они там не ханжи, как твои соотечественники. Иначе я жалею, что на пластинке аппарата «Пионер» репродуктивные органы не прикрыты фиговым листом. Может, нас уже в черный список внесли за рассылку несанкционированного порнофото? Вдруг там среди них несовершеннолетние, которые еще одного оборота вокруг центра галактики не прошли? А сколько всего у нас рассылается по интернету с помощью УКВ-диапазона? «Изображение репродуктивной анатомии и процесса производства себе подобных должно быть в той или иной мере табуировано у всех цивилизованных существ», поднял палец Петровский. «Рождение себе подобных – это ответственность. Последние дни после того, что им открылось, он, должно быть, уверовал в высшие силы». «Не скажи», – произнесла Хелен. «Вспомни античные сюжеты, и шимпанзе Бонабо – Их способ урегулировать социальные конфликты. «Хороший способ!» Усмехнулся он Кубы, подмигнул ей и, и повернулся к Петровскому. «А вы, русские, не боялись 60 й -е сигнал «Мир, Ленин, СССР» в космос посылать? Чем не политическая агитация? А вдруг там одни капиталисты? Или фашисты? Или еще хуже? Есть такая слизь фюзаром, полицефалум» «Ни растения, ни животные, ни гриб». Плазмодий. У нее 6 половых хромосом. Факториал числа 6 равен 720. Это число полов этой симпотяжки. Тогда ориентации уже 518 400, исключая бинарные, нулевые, а гендеров. Если у нас при двух полах их 54, то у них будет минимум 38 880, а максимум больше миллиона. Когда космос-то осваивать, все время уйдет на разные отношения и на споры, кто кого неправильным местоимением назвал и нанес своей токсичностью моральную травму. Он не боялся шутить на тему политкорректности. Это была его привилегия. «Точно!» – поддакнул немец. «И на суды! Адвокаты их должны жить в шоколаде!» Посмеялись все, даже Петровский хмыкнул. Они сидели за столом, четыре человека, каждого из которых во внешнем мире назвали бы словом «гик». Хотя все абсолютно разные. Общего только то, что с кругами под глазами, в мятой одежде. Один черный PHD, шутник и гедонист, одна женщина-астрофизик с идеями об общем благе. Два белых европейца, толстый и худой, которые друг друга терпеть не могли но вовсе не потому, что их народы когда-то воевали, а просто из-за личной идиосинкразии и не схожих, или наоборот слишком похожих и отталкивающихся, как полюса магнитов, характеров. Перед внешним миром, который начинался прямо за стенами лаборатории, они были беззащитны, почти как древние люди перед тиграми и волками. Зверей еще можно было отогнать, но против людей... У них не было оружия, ни ПВО, ни даже радара. Система, способная отправить сигнал в межзвездные дали, не могла помочь в обнаружении даже обычного вертолета или звена бомбардировщиков, или открытой крылатой ракеты, или одного человека с автоматом. Оставалось надеяться только на удачу, которая любит безумцев и смельчаков. «Расскажи нам еще раз, как тебе это удалось?» Попросила женщина у Гельмута. Ей хотелось, чтобы он почувствовал себя значимым. «Я уже рассказывал», – отмахнулся Браун. «Ну да ладно. В отличие от вас, работавших над своими частями, я имел доступ ко всем данным. Дождался полной расшифровки, хотя порывался выложить еще за неделю до этого, когда увидел первые контуры. Боялся, что засекретят и к делу подключится правительство». И правильно боялся, но я успел. Я вынес их как долбанный шпион, и они только по прошествии месяца уже после утечки провели пресс-конференцию, где признали факт получения сигнала. «И как ты вынес?» – переспросил Кубы, хотя наверняка это знал. «В трусах на флешке?» «Не парите чушь, я же не наркокурьер. Вы еще скажите, что я должен был глотать ССД или запихивать в задницу». Нет, я запрятал файл в своем информационном мусоре и залил в облако. Мне доверяли. Дилетанты, фыркнул Петровский. Если бы этим занимались наши военные или АНБ, тебя бы могли изловить. НАСА все-таки школьники по сравнению с ними, а если бы это были не америкосы, а наши или китайцы. Может, это все-таки розыгрыш? произнесла вдруг Хелен. Деза, которую устроили разведки.. Или сумасшедший миллиардер? Нет, я не сомневаюсь, что сигнал был, но что, если он... земной?» Непонятно было, чего больше в ее голосе, страха или надежды. Она очень хотела довести дело до конца, но ничуть не меньше мечтала убраться из этого места. Несколько раз ночью в пустошах выло и ревело какое-то животное. А пять дней назад на мягком грунте, там, где его защищал от дождя козырек здания, они видели следы. Человеческие. Отпечатки ног в самодельных сандалях из автомобильной покрышки, которые носят крестьяне. И боевики из джунглей. Но кто бы это ни был, больше он не появлялся. «Нет, не розыгрыш», — ответил вместо Брауна Петровский. «И дело в заявлении экспертной группы. Чхал я на них». Просто такое невозможно подделать на нашем уровне технологий. Он прав, объяснил Джордж. Невозможно. Это касается и способа передачи, и содержания. В нем были факты об астрономических объектах, звездах и экзопланетах, неизвестной земной науке на момент приема, и подтвердившиеся только неделю назад после замеров, специально проведенных орбитальными телескопами Кеплер и ТС. Это радует. Пробормотал Браун. Обидно, если бы все оказалось блефом, мы бы выглядели бы идиотами, особенно я, который стал паршивой овцой, сенсация обернулась бы конфузом. Да над нами ржал бы весь мир, кивнул африканец. Но этого не будет, потому что даже бюджета всех государств и корпораций не хватит на такой розыгрыш, вместе взятых. Они снова вспомнили, как все начиналось. Тогда они, еще не беглецы и преступники, а уважаемые исследователи, думали, что это естественный объект, вроде квазара или пульсара. Понадобилось почти тысяча человека часов и доступ к самым совершенным средствам для анализа. Потом, когда выделили устойчивую последовательность, тоже не кричали от радости и не откупоривали шампанское. Они сначала просто не поверили. Мистификация была основной версией, и у их кураторов НАСА тоже. Им проще было поверить в психосманию величия из собственной аэрокосмической компании и возможностью запускать космические аппараты. Даже были несколько кандидатов на эту роль, поэтому паники не было. Но Фурье-анализ, который недавно завершили, Показал, что сигнал модулирован так, как ни один сконструированный землянами передатчик не способен сделать. Даже если бы сумасшедший миллиардер тайно запустил бы свой Voyager XXX единственной целью, откуда-нибудь с орбиты Юпитера послать сигнал и дать человечеству ложную надежду. А для создания текста нанял бы команду гениальных специалистов по искусственному интеллекту астрофизики и лингвистики. Осыпав их долларами и заключив с ними договор о молчании в обмен на ежемесячные выплаты в течение всей жизни. Красивая версия. Но нейросеть провела анализ. Сообщение было полностью непротиворечиво. Оно сочетало в себе логичность, доступность, простоту и в то же время непостижимую сложность. Выдумать такое. Для этого понадобилось бы больше сил, чем для расшифровки. Оно выглядело очень сбалансировано и полностью разбивала все ожидания. В нем не оказалось ничего чудесного, манящего. Оно не ободряло, не вселяло оптимизм удивительными перспективами, но и не убивало надежду страхом. Это было скучно, как средневековые хроники, данные в оригинале от монастырских писцов, а не в изложении бардов или куртуазных поэтов. Пыль веков, сотен тысяч и миллионов лет. Только вместо бесполезных имен и титулов, бесполезные цифры, далекие объекты, факты о жизни и смерти миров. Расшифровка после выделения сигнала и очистки его от мусора стала делом не очень сложным. К ним в руки попал код, основанный на нескольких космологических постоянных. Декодировать сообщение сможет любая цивилизация, поднявшаяся до создания теоретической физики. Но вот барьер, связанный с идентификацией сигнала среди космических шумов, был более строгий. Человечество смогло преодолеть его только теперь и не раньше.